Глава 7. Княгиня Анна не особенно удивилась приезду Юранда из Спыхова, потому что часто случалось, что среди непрестанных стычек с соседними немецкими рыцарями Юрунда охватывала внезапная тоска по Донусе. Тогда он внезапно являлся в Варшаву или в Цеханов или еще куда-нибудь, где временно находился двор князя Януша. При виде дочки он всегда испытывал порыв страшного горя. Дело в том, что Дануся с годами становилась так похожа на мать, что с каждым разом ему все больше казалось, что он видит свою покойницу, такую, какой он некогда впервые увидел ее у княгини Анны в Варшаве. Люди иногда думали, что от этого горя разорвется наконец его железное сердце, преданное только мести. Княгиня часто уговаривала его, чтобы он бросил свой кровавый спыхов и остался при дворе и Данусе. Сам князь, ценя его храбрость и значение и вместе с тем желая избавиться от хлопот, которые причиняли ему непрестанные пограничные стычки, предлагал ему должность мечника. Все было тщетно. Самый вид Дануси бередил его старые раны. Через несколько дней Юрунд терял охоту есть спать. говорить. Сердце его, видимо, начинало кипеть и обливаться кровью, и, наконец, он исчезал с двора и возвращался в Литовские свои болота, чтобы утопить в крови горе и гнев. Тогда люди говаривали: «Горе немцам не овцы они, но для Юранда овцы, потому что он для них — лютый волк. И в самом деле...» Через несколько времени начинали приходить вести то о захваченных в плен добровольцах, которые пограничным путем ехали к меченосцам, то о сожженных городках, то о разогнанных крестьянах, то о яростных схватках, из которых страшный Юронд всегда выходил победителем. При хищнических замашках мазуров и немецких рыцарей, которые от имени ордена владели землей и городками, прилегавшими к Мазовии, даже во время полного мира между мазовецкими князьями и орденом, никогда не прекращались пограничные схватки. Даже на рубку леса или на жатву местные жители выходили с луками или копьями. Люди жили, не будучи уверены в завтрашнем дне, в вечной готовности к войне, в сердечном ожесточении. Никто не ограничивался только обороной, но за грабеж платил грабежом. за поджог поджогом, за набег набегом. И случалось, что немцы тихонько подкрадывались лесами, чтобы захватить какой-нибудь городок, растащить мужиков или стада, а мазуры в то же время делали то же самое. Иногда они встречались друг с другом и бились не на живота на смерть, но часто только предводители вызывали друг друга на смертный бой, после которого победитель брал себе всех людей побежденного противника. И потому, когда к Варшавскому двору приходили жалобы на Юранда, князь отвечал жалобами на нападения, чинимые в других местах немецкими рыцарями. Таким образом, ввиду того, что обе стороны хотели справедливости, но ни одна не хотела и не могла восстановить ее, все грабежи, пожары и нападения проходили совсем безнаказанно. Но Юронт, сидя в своем болотистом, поросшем тростником Спыхове и пылая неугасимою жаждой мщения, сделался так невыносим своим зарубежным соседям, что, в конце концов, их ужас перед ним стал сильнее их злобы. Поля по соседству со Спыховом лежали в запустении, лица зарастали диким хмелем, луга — сорными травами. Ни один немецкий рыцарь, привыкший на родине к кулачному праву, пробовал селиться по соседству со Спыховым, но спустя некоторое время каждый предпочитал бросить владение, стада и крестьян, нежели жить под боком у неумолимого воина. Часто рыцари сговаривались между собой и сообща нападали на Спыхов, но каждый такой набег оканчивался поражением. Пробовали разные способы. Однажды привезли знаменитого своей силой и закаленностью в боях рыцаря Смайна. Рыцарь этот во всех битвах выходил победителем. Он должен был вызвать Юранда на поединок на утоптанной земле. Но когда они вышли на арену, словно по волшебству, при виде страшного мазура упало у немца сердце, и он повернул коня, собираясь обратиться в бегство. Но Юрант ударил ему копьем в непокрытую панцирем спину и таким образом лишил его чести. С той поры еще больший страх овладел соседями, и немец, хоть издалека заметив дым, выходящий из пыховских труб, крестился и начинал молиться своему патрону, потому что укоренилась вера, будто Юрант ради мщения продал душу нечистому. О Спыхове рассказывались страшные вещи. Будто через топкие болота, среди дремучих, затянутых ряской омутов, ведет туда такая узкая тропинка, что двое мужей на конях не могут проехать по ней рядом. Что по обеим сторонам ее валяются немецкие кости, а по ночам на паучьих ногах ходят по ней головы утопленников, стеная, воя и затаскивая людей в омут вместе с лошадьми. Упорно говорили, что в самом городке Чистокол украшен человеческими черепами. Правда, и во всем этом было лишь то, что в покрытых решетками ямах, вырытых под Спыховским двором, томилось несколько десятков узников, и что имя Юранда было страшнее всех вымыслов о скелетах и утопленниках. Сбышко, узнав о его прибытии, тотчас поспешил к нему, но так как это был отец Дануси, что он шел с некоторой робостью в сердце. Что он выбрал Данусю, дамой своего сердца, и дал ей клятву верности, этого ему никто не мог запретить. Но потом княгиня обручила его с Данусей. Что скажет на это Юрант? Согласится или не согласиться? И что будет, если отец крикнет «Не бывать этому»? Вопросы эти томили тревогой душу сбышки. потому что Дануся уже нужна была ему больше всего на свете. Храбрости и прибавляла ему только мысль, что Юранд сочтет заслугой, а не проступком с его стороны нападения на Лихтенштейна, потому что ведь он сделал это, чтобы отомстить за Данусину мать, и едва не лишился зато собственной головы. Между тем он принялся расспрашивать придворного, пришедшего за ним к Амилею: «А куда вы меня ведете? В замок?» «Конечно, в замок». Юранд остановился там же, где двор княгини. «А скажите мне, каков он?» «Чтобы мне знать, как с ним говорить». «Что вам сказать?» «Это человек, совсем не похожий на других людей». «Говорят, он раньше веселый был, покуда у него кровь не запеклась». «А умен он?» «Хитер, потому что других бьет, а сам не дается». «Глаз у него только один». потому что другой немцы ему из лука прострелили. Но он и одним глазом видит человека насквозь. С ним не поспоришь. Любит он только княгиню, госпожу нашу, потому что ее придворную девушку взял себе в жены. И теперь и дочка его у нас растет». Сбышка вздохнул с облегчением. «Так вы говорите, что он воле княгини не воспротивится? Я знаю, что вам хочется узнать, и что слышал, то и скажу». — Говорила ему княгиня о вашем обручении, потому что нельзя было бы утаить. Но что он на это сказал, неизвестно. Так, разговаривая, дошли они до ворот. Начальник королевских лучников, тот самый, который когда-то вел сбышку на казнь, теперь дружески кивнул ему головой, и, пройдя мимо караула, они очутились во дворе, а потом вошли в расположенный справа флигель, который занимала княгиня. Придворный, встретив у дверей мальчика слугу, спросил, «А где Юрант Испыхова?» «В косой комнате, с дочерью». «Значит, туда», — сказал придворный, указывая на дверь. Сбышка перекрестился и, откинув от открытых дверей занавес, вошел с бьющимся сердцем. Но он не сразу нашел Юранда Испыхова, потому что комната была не только косая, но и темная. Только через минуту увидел он белокурую голову девочки, сидящей у отца на коленях. Они тоже не слышали, как он вошел, поэтому он остановился у занавеси, кашлянул и, наконец, сказал «Слава Господу Богу нашему!» «Во веки веков!» — отвечал Юрант, вставая. В этот миг Дануся подбежала к молодому рыцарю и, схватив его за руку, стала кричать «Сбышка, папа приехал!» Сбышка поцеловал у нее руку, потом вместе с ней подошел к Юрунду и сказал, «Я пришел вам поклониться. Вы знаете, кто я?» И он слегка наклонился, делая руками такое движение, точно хотел обнять ноги Юранда, Но тот схватил его за руку, повернул лицом к свету и стал молча вглядываться в него. Сбышка уже немного оправился и, подняв любопытный взор на Юранда, Увидел перед собой мужчину почти гигантского роста, с русыми волосами и такими же русыми усами, с рябым лицом и одним глазом железного цвета. Ему казалось, что этот глаз хочет пронзить его насквозь, и смущение снова стало его охватывать. Наконец, не зная, что сказать, но желая обязательно сказать что-нибудь, чтобы прервать неприятное молчание, он спросил, Так это вы, Юрунд Испыхова, отец Дануси. Но тот только указал ему на дубовую скамью, на которую уселся и сам, и, не сказавши ни слова, продолжал вглядываться. Наконец, сбышки это надоело. Знаете, сказал он, нескладно мне так сидеть точно перед судом. Тут только Юрунд проговорил. Так это ты на Лихтенштейна напал? Ну да. — отвечал сбышка. В глазу пана испыхово блеснул какой-то странный свет, и грозное лицо его слегка прояснилось. Потом он взглянул на Данусию и снова спросил. — И это ради нее? — А то ради кого же? Должно быть, вам дядя рассказывал, как я дал ей клятву сорвать с немецких голов павлиньи перья. Но их будет не три пучка, а по крайней мере столько, сколько пальцев на обеих руках. Тут я и вам мстить помогу. потому что ведь это за Данусину мать». «Горе им!» — отвечал Юрунт, И опять наступило молчание. Однако Сбышка, сообразив, что, выражая свою ненависть к немцам, он попадает Юрунду прямо в сердце, сказал, «Не прощу я им, хотя они уж чуть не сгубили меня». Тут он повернулся к Донусе и прибавил, «Она спасла меня». «Знаю», — сказал Юрунт, «А вы за это не сердитесь?» У школе ты дал ей клятву, так скажу. Таков рыцарский обычай. Сбышка сперва не решался, но потом вдруг заговорил с заметной тревогой. Видите ли, она мне накинула на голову покрывало. Все рыцари слышали, и францисканец, который стоял возле меня с крестом, слышал, как она сказала: "Он мой". И верно, Богом клянусь, что до самой смерти не буду больше ничей». Сказав это, он снова встал на колени и, желая показать, что знает рыцарский обычай, с великим почтением поцеловал оба башмака, сидящей на ручке кресла Дануси, а потом встал и, обращаясь к Юранду, спросил, «Видали вы другую такую, а?» А Юранд внезапно положил на голову обе свои страшные. смертоносные руки и, закрыв глаза, глухо ответил. «Видел. Да немцы ее у меня убили». «Так слушайте же», — воскликнул Збышка, — «одна у нас обида и одна месть. Немало и наших людей из Богданца перебили из лука собачьи дети немцы. Не найти вам для вашего дела никого лучше меня. Это мне не в диковину». Спросите дядю, на копьях ли, на топорах ли, на длинных или коротких мечах, мне все равно. А говорил вам дядя о фризах? Стану я вам резать немцев, как баранов. А что касается девочки, так на коленях стоя клянусь вам, что за нее с самим чертом стану драться и не отдам ее ни за земли, ни за стада, ни за какие богатства». И хоть бы давали мне без нее замок со стеклянными окнами, я и замок брошу, а пойду за ней на край света. Юранд некоторое время сидел, закрыв лицо руками, но, наконец, словно проснулся и сказал с грустью. — Понравился ты мне, мальчик, но тебе я ее не отдам, потому что не про тебя, несчастный, а написано. Збышка, услышав это, онемел и, не говоря ни слова, стал смотреть на Юранда широко раскрытыми глазами, но Дануся пришла ему на помощь. Очень ей нравился Сбышка и очень нравилось ей сходить не за подростка, а за девку на выданье. Понравилось ей и обручение, и сласти, которые каждый день приносил ей молодой рыцарь, и вот теперь, поняв, что все это хотят у нее отнять, Она поспешно соскользнула с ручки кресла и, спрятав голову в коленях отца, воскликнула. «Папа, папа, я буду плакать!» А он, видимо, любил ее больше всего на свете. Он ласково положил руку ей на голову. В лице его не было ни злости, ни гнева, только печаль. Между тем Збышка пришел в себя и сказал. «Как же? Вы, значит, хотите противиться воле Божьей?» Юрант на это ответил. «Если будет на то воля Божья, то ты ее получишь. Но свою волю я не могу склонить в твою пользу. И рад бы склонить, да нельзя». Сказав это, он поднял Данусию и, взяв ее за руку, направился к дверям. Когда же Збышка хотел загородить ему дорогу, он остановился еще на мгновение и сказал, «Я не буду на тебя сердиться за рыцарскую твою службу». «Но не спрашивай больше меня, потому что я ничего не могу тебе сказать». И вышел из комнаты.